него остался только, она развела руками, только он сам. Я впервые увидела Клуб по-настоящему. И знаешь, что я поняла, Майрон? Что я его не люблю. Майрон промолчал. И Эсперанс тут ни при чем. Это не ее вина. Я жила с ним только ради детей. А когда появилась Эсперанца, Бонни сделала паузу, и на этот раз... Ее улыбка получилась гораздо более искренней. Хочешь услышать еще кое-что забавное? Я не лесбиянка. Даже не бисексуалка. Просто она была такой нежной. Конечно, мы занимались сексом, но дело не в нем. Знаю, звучит странно, но меня не волновал ее пол. Она была просто красивым человеком, в которого я влюбилась, понимаешь? «Я думаю, ты знаешь, как это выглядит со стороны», — произнес Майрон. «О, я знаю, как это выглядит. Две шлюшки крутит Роман, а мужа по боку. Думаешь, почему мы так тщательно все скрывали? Сейчас слабое место обвинения — мотив, но если они про нас узнают, это вы его убили?» «Что я, по-твоему, должна ответить, Майрон?» «Я хочу услышать». «Нет, мы его не убивали. Я с ним просто порвала». «Зачем бы мне понадобилось бросать и оформлять развод, если бы я собиралась его убить?» «Чтобы избежать скандала, который мог повредить детям». Она скривила губы. «Брось, Майрон! Тогда как ты объяснишь пистолет в офисе и кровь в машине?» «Никак!» Майрон задумался. У него раскалывалась голова не то от недавней драки, не то от ужасных откровений, которые он только что услышал. Кто еще в курсе ваших отношений? Только адвокат эсперанцы Эстер Кримстайн. И больше никто? Больше никто. Мы были очень осторожны. Уверена? Да, а что? А то, ответил Майрон, что если бы я собирался убить Клу и хотел кого-нибудь подставить, то любовница его жены была бы лучшей кандидатурой. Боль не поняла, к чему он клонит. Думаешь, убийца знала нас? Это многое бы объяснило. Я никому не говорила. Эсперанса уверяет, что тоже. Ну да, еще один нож в сердце. Боюсь, вы были недостаточно осторожны, пробормотал он. Почему ты так решил? Клу все узнал, верно? Она подумала и молча кивнула. Ты ему не говорила? Нет. Что ты ему сказала, когда вы расставались? Она пожала плечами, что «у меня никого нет», так и было, в каком-то смысле речь шла о мужчине. Тогда как он узнал? Понятия не имею. Мне кажется, он немного спятил, следил за мной. И выяснил правду? Да. А потом набросился на эспирансу. Да. А потом, не успев сказать никому ни слова, не успев сделать ничего, что могло вам повредить, он был убит». И орудие убийства нашли у Исперанцы. И кровь в клу в ее машине. И квитанции проезда через мост подтверждают, что Испиранца вернулась в Нью-Йорк через час после убийства. Могу только повторить, да. Все это выглядит очень скверно, Бонни. Майрон покачал головой. Как раз это я и пыталась тебе сказать. Если уж ты нам не веришь, что ожидать от присяжных? Они молча вернулись к дому. Мальчики все еще играли во дворе, не замечая ничего вокруг. Майрон минуту смотрел на них безотцовщина. Подумал он, и его резануло это слово. Бросив последний взгляд на детей, он развернулся и зашагал к выходу. Глава двадцать У входа в бар понтовый байкер, его ждала Трилл, не Нэнси Синклер. Вот она, честная реклама, но смотреть приятно. Привет, как дела? бросил Майрон. мачо болит. Ее улыбку следовало запретить, как порнографию. Трилл вошла в роль. Все клево, дружочек, проворковала она. Некоторые женщины вообще не говорят. Только варкуют. Как я выгляжу? Продолжала она. С ног сшибательно мэм. Но Нэнси мне нравилось больше. Вранье. Майрон пожал плечами. Он сам не понимал, соврал или нет. Все это походило на эпизод из «Я мечтаю о Джинни», где Барбара идан играла свою злобную сестру. Тогда его тоже раздирали сомнения, должен ли Ларри Хэгман остаться с Джинни, или пусть лучше сбежит с ее порочно-соблазнительной сестричкой. «Ну, жизнь вообще сложная штука. Ты вроде собирался прийти с поддержкой», — заметила Трилл. «Я так и сделал». «И где она? Если все пойдет гладко, ты ее не увидишь». Звучит таинственно, не правда ли? Они вошли внутрь и заняли столик в дальнем углу. Понтовый байкер, хм, тут почти каждый посетитель походил под это описание: Косил под этого бывалого парня, короля дороги. В музыкальном автомате играла Бог знает, чем я стал бы без тебя. Группа Бичбойс. Хоть Бичбойс были настоящими. Эта старая песня, похожая на жалобный стон и довольно тоскливая по смыслу, всегда вызывала у Майерна дрожь удовольствия, пронзая сладкой болью и предвкушением неведомого будущего, особенно сейчас. Трил внимательнее вгляделась в его лицо. «С тобой все в порядке?» — спросила она. «Вполне. Что будем делать дальше?» «Наверное, закажем выпивку». Прошло минут пять. В автомате заиграл одинокий парень Эндрю Голд, сентиментальная жвачка времен 70-х. Хор тянул о, о, такой одинокий парень! О, о, такой одинокий парень! Когда они повторили это в восьмой раз, Майрон уже знал текст наизусть и мог подпевать солистом. Человек с суперпамятью. Может, мне устроить рекламное шоу? Мужчины за столиками поглядывали на трил, кто из-под тишка, кто открыто. Под их взглядами. Ее улыбка стала прямо-таки сладострастной. «Вижу, ты вошла во вкус», — буркнул Майрон. «Это игра, Майрон. Мы все в этой жизни актеры. Но тебе нравится их внимание». «И что?» «Только то, что я сказал». «Я нахожу это забавным», — она пожала плечами. «Что именно?» «Ну, то, что большая грудь делает с мужчинами. Они прям с ума сходят». «А ты только сейчас поняла, что мужчины помешаны на женском бюсте?» «Прости, Нэнси, но это уже давно научный факт. Факт довольно странный, если задуматься. Я стараюсь не задумываться. Мужики сдвинуты на сиськах, это ясно», — протянула она. «Но мне не нравится, что на них сдвинутые женщины». «То есть...» Трил облокотилась на стол. «Подумай сам. Всем известно, что самооценка женщин зависит от их внешности, так? Это не новость». Но «Верно». Я это знаю, ты это знаешь, все это знают. Но в отличие от моих подруг-феминисток, я виню в этом не мужчин. Вот как. Мадемазель, Вог, Базар, Гламур – все эти издания делаются женщинами. И исключительно для женщин. И в то же время они говорят, что мужчины по-другому должны относиться к женщинам. Но как можно требовать от мужчин иначе смотреть на женщин, если сами женщины этого не хотят?